«Лети письмо!» Как часто она ловит себя на желании написать ему. Скоро день его рождения, надо поздравить. Но затянувшаяся пауза в переписке не означает ли конец их эпистолярного романа, длившегося не один год? Эпилогом явилась встреча. Как это закономерно? Может, поэтому она отодвигала встречу как только могла? знала, что она будет финалом замечательной письменной любовной игры. Его письма растили в ней женщину. Не скупясь на слова и стихи, соответствовавшие ее собственным представлениям о самой себе, он вдохновлял жить, чувствовать. «Женщина цвета старого золота. Моя маленькая Т». Она даже подумывала, не взять ли это «Т» псевдонимом. Маленькая «Т», легкая, изящная, с обретением такого имени, возможно, дописала бы свои акварели, которую вяли раньше, чем высохли краски. Что если из-за громоздкости имени «Тамара», а вот «Т» — совсем другое дело. О, эти чарующие письма! как она скучает по ним, по себе, любовно пишущий ответ. Но привязанность ее нужна была ему лишь в стылом заполярном городе, да в столице, пока вечная мерзлота еще держала за рукав, а Москва лишь присматривалась любопытством. Что за наглец прикатил, вознамерившись покорить ее брюхатую гениями, да еще в том возрасте, когда лучших несут на кладбище? «У нас ведь так, слава умершему, горе живому, или наоборот, слава живому, горе умершему, по-другому не бывает». В последний раз она видела его в столичной литературной тусовке, слившегося с пишущей братьей настолько, что мгновенно потеряла из виду. «Не узнала, не разглядела, разлучница столица, поди разгляди кого!» Какое же зрение надо иметь, разве что прозрение сердца. Она ослепла сердцем, забытое им, совсем ослепла.